Глава 64. Наверное, эта мантикура была самочка, ну просто потому, что она не нападала на акселя, а стояла и облизывалась и позировала еще так немного, мол, смотри, какая я красотка. С этой стороны крылья, а тут ядовитая жало, а шерсть с колючками вообще прелесть. Подойди поближе, дорогой, пощупай. А Аксель, светлая паладинистая головушка, был намерен прорядить местную фауну, победить чудовище, но ну, и, видимо, помереть в процессе потому что иначе как самоубийством все происходящее назвать было нельзя. В общем, стоит мой светлый с расчехленным мечом в какой-то супербоевой стойке. Локти подняты, ноги широко расставлены и маленько согнуты в коленях. И эта полуприсеть начала подкрадываться к то Той, видимо, происходящее понравилось. Она это за брачные танцы расценила, еще разочек облизнулась и заурчала. Аксель, наконец, догадался, что что-то идет не так. Чудовище не нападает и не пытается откусить ему голову, а я не вижу, что буду оплакивать его вечно. Парень замер и медленно обернулся на меня. А я в этот момент почувствовала себя настоящим воином, гениальным стратегом и просто спасителем некоторых паладинистых голов. Все ж гениальное просто. Если не брать во внимание, что мантикора чудовищно опасное порождение туманных чащ, то перед нами самая обычная кошка. Проклясть целую мантикору я, конечно, не могла, но окружающие предметы запросто. Чтоб здесь всем мерещились жирные мыши. Буркнула себе под нос, ткнула пальцем в дверь ближайшего здания и едва успела отскочить с траектории мантикоры. Наша кошечка сделала молниеносный рывок, вышибла дверь здания, а дальше, судя по звуку, под ней провалился пол, и сверху упала часть крыши. «Бежим!» — воскликнула я, схватив обалдевшего акселя за руку и дав дёру в сторону храма. Вряд ли такое магическое существо можно убить парой балок, но пара минут у нас есть. С трудом приоткрыв тугие двери последнего пристанища фанатиков Белариума, мы протиснулись внутрь через щель, а потом с таким же усилием захлопнули ее обратно. «Ну вот, священники говорят, что благословенная земля убережет от туманных чащ», печальной усмешкой проговорил Аксель. «Я медленно обернулась, успев нарисовать в своем воображении все ужасы похороненных заживо людей, но, но нет». «Идеально чистый светлый храм. Красивый, конечно, с мозаикой, всякими витражами и царапинами на отполированном полу». «Так мы не договорили», — заявила я, дышавшись. «Разве?» — безмятежно ответил светлый, зашагал куда-то вглубь храма. «Да», — громким шепотом заявила я, боясь, чтобы эхо не уведомило всех монстров округе о нашем месторасположении. «Ну, не знаю, как ты, а я вот точно все договорил». Толкнув какую-то незаметную тайную дверцу, сказал Аксель. За дверцей оказалась небольшая лестница, оканчивающаяся помещением, битком набитым свитками и книгами. «И как тут искать?» — обалдела я. «Мы же до старости не переберем все это». «А нам и не надо», — ответил Светлый, ткнув в почти пустой шкаф. «Вот записи за нужный год. Дальше их вести было просто некому, думаю, искомая здесь». «Ладно, давай только поднимемся», — попросила я. Меня пугает замкнутое пространство в светлом храме в центре беларума Хорошо. И не думай, что я забыла про твои слова. Хорошо. И не рассчитывай, что я соглашусь. Хорошо. И перестань соглашаться. Хорошо. Я не выдержала и стукнула его в плечо, затем отправилась к лестнице. Не буду я ему помогать таскать пыльные бумажки. Вот еще. Раз уж обзывается невестой, пусть сам и чихает над этим архивом. Спустя два часа последний огрызок и запасов мяса в дорогу, бесконечное количество чихов, я нашла искомое. «Аксель!» — негромко позвала я парня, отошедшего размять ноги. Несколько секунд в фраме висела тишина, но потом я услышала быстрые шаги. «Я нашла кое-что», — сказала я, наблюдая, как ко мне стремительно приближается светлый. «Я тоже», — кивнул он. «Ну, вряд ли это так интересно, как запись о нашей резме. Я, правда, еще не дочитала». «Это подождет». Отмахнулся Аксель и потянул меня за руку. Я нашел кое-что действительно важное. Важнее спасение мира? Я вскинула бровь. Многократно. И что же там такое важное ты нашел для себя? буркнула я, нехотя поднимаясь на ноги. Не для меня, для тебя. А? Я нашел кое-что важное для тебя.